Глава одиннадцатая. Аномальные дела. По ушам бьет рев бегущих навстречу тварей. Снова пробую ошпарить врагов телепатии. Бесполезно. И откуда привалило вас столько интересных? Перед лицом опасности испуганный барсик пытается вырваться и драпануть прочь. Тебе ли котера боятся каких-то мышей? Усмехаюсь. Быстрым псионическим импульсом успокаиваю котенка, а то ведь малой совсем не понимает, что самое безопасное место в этой комнате у меня на руках. Телепатия не сработала, но и не беда. Есть еще тьма. Облаком мрака накрывает обезьяна-крыс, и ослепшие твари налетают друг на друга. Спотыкаясь и падая, они образуют кучу малу. Пока грызуны возятся на полу, я их быстро пересчитываю. Для меня-то тьма прозрачна. Всего пять зверей... Целая крысиная семья. Подхожу к облаку тьмы и швыряю в твари-пси-ножи. Можно было бы покидать и клинки тьмы, они, кстати, менее энергозатратны, но чем мне нравятся пси-конструкты, нет раны, брызг крови. А ведь мне еще ехать в школу и морать форму вот никак нельзя. Антонина Павловна не оценит. Расправа занимает меньше минуты. Звери образуют лохматую гору тел, я же, поглаживая барсика, направляюсь в дальний угол, откуда они повылезали. В полу яет широкий раструб колодца. Взрослый человек не пролезет, но ребенок запросто. Задумчиво чешу подбородок. Значит, монстры вылезли из канализации? Возможно, именно таким способом они и проникли в город. Свободной рукой достаю из кармана брюк телефон и звоню Сергею. Описываю командиру гвардии ситуацию и даю задание разобраться с инцидентом. Передаю эту информацию царским охотникам. Распоряжаюсь. «Пускай они выясняют, как умудрились проморгать крыс. Мне тоже это очень интересно. Строго говорю. Ну и когда начнут выкуривать твари из канализации, помогите им. Главное выясни, откуда они взялись». «Шеф, неужели ты думаешь, что под городом есть еще крысы?» Удивляется Сергей. «Я, конечно, очень везучий, хмыкаю, но вряд ли настолько, чтобы наткнуться на единственную в городе стаю монстров. Скорее всего, это лишь одно из логов». Во всяком случае, нужно допускать самый плохой вариант, чтобы не облажаться. В этом доме широкий выход в городскую канализацию, и здесь никто не живет. Твари могли облюбовать и другие подобные места. «Понял», — кивает Сергей. «Хорошо, все сделаем. Сейчас сам пойду к Степану». Повесив трубку, я ухожу в кофейню. Света с девочкой как раз уминают гору сырников с клубничным вареньем. Вовремя же мы с барсиком нагрянули. «А смотрите, кого я вам принес!» С усмешкой направляюсь к их столику. «Барсик! Нашелся! Милый мой!» Радостно подпрыгивает на месте малышка и на всех парах несется ко мне. Полосатый узнает свою маленькую хозяйку и мяукает. Я отдаю котика девочке и усаживаюсь напротив света, наблюдая со стороны за воссоединившихся. «Угощайся!» Блондинка пододвигает ко мне тарелку с тремя сырниками. Желтые творожные лепешки еще дымятся, значит, только-только с пылу с жару. Для тебя заказала. Только ты что-то долго. Думала, раньше справишься. Я усмехаюсь. Над же, какая крепкая вера в меня великого. Но от угощений не отказываюсь. Наоборот, радостно накидываюсь. Надо компенсировать потраченную энергию. Барсик просто испугался мышек. Отвечаю с набитым ртом. Пришлось повозиться. Да, он же домашний котик. Совсем не удивляется Светка. Наверное, и мышей ни разу не видел. Хотел было сказать, что таких и сам я никогда не видел, но сдержался. Незачем пугать раньше времени, сначала пускай царские охотники расследуют размер проблемы. Может, правда, во всем городе был всего лишь один выводок, и мне повезло его встретить. Быстро уминаю сырники, а затем отводим девочку домой к ее нерадивой мамаше. Та встречает нас вся зареванная, с красными глазами и потекшей косметикой на лице. Увидев потерянную дочку, сразу кидается ее обнимать и плакать. Ну а мы со Светкой, завершив этот квест, спешим в школу. К счастью, на алгебру не опаздываем. Успеваем залететь в классный кабинет одновременно с истошным визгом звонка. Антонина Павловна сразу широко улыбается. Шикарная женщина. И на радостях вызывает меня к доске решить пример. Я украдкой вздыхаю, но не жалуюсь. За последние три месяца меня к доске вызывали больше, чем остальных учеников вместе взятых. Это теперь мое бремя, мне с этим жить до самого выпускного. Хочется верить, что так моя любимая учительница проявляет ко мне свое расположение, но и пытается быть поближе к своему любимому ученику. После того, как я с тяжелым боем одолеваю треклятые квадратные уравнения, бывшая королева обнаженных танцев награждает меня счастливой улыбкой и горячей похвалой. Ну а остальную часть урока я просто оттекаю. Фух, мозг кипит похлеще, чем после битвы со змейкой. А все потому, что заранее не готовился к последнему уроку. Возле доски дошел головой до нужных формул. «Гриша, а вы с Адей когда наконец поженитесь?» В столовой неожиданно спрашивает Светка, при этом быстро глянув на меня. «А то вы уже полгода как помолвлены». Вся наша компания с любопытством уставилась на казахов. Приобняв невесту, Гриша с невозмутимым видом отвечает. «Сразу после последнего звонка и поженимся. Лучше сначала сдать экзамены, а потом уже со спокойной душой пожениться». «Понятно», — задумывается Света. Алена с улыбкой смотрит на меня. «Ну и я тоже улыбаюсь своей девушке. Мне не жалко, улыбок у меня много, тем более по хорошим поводам. Только, однако, Мила почему-то недовольна. Брюнетка надувает пухлые губы и сменяет тему». «Данила, когда ты сможешь приручить утконозавра? «Ох уж этот капризный утконосзавр!» «Зверь срочно понадобился брату Камилы, тому самому, что служит возле сибирской аномалии. Неделю назад Ениревы привезли мне бешеную особь, и теперь я ментально перепрограммирую ее под дружного и верного спутника». «Я этим занимаюсь, Камил», — отвечаю. «Закладки поставлены, надо подождать еще пару дней и посмотреть, как они закрепятся». «Хорошо». Кивает брюнетку, успокоившись. «Сегодня я могу заехать посмотреть на него?» «Пока все же рановато. Деликатно отказываю. Да и сегодня мы с Леной хотели поохотиться за Южным парком. Давай ты приедешь на базу послезавтра после уроков. Как раз и зверь покажет первые результаты дрессировки». «Ладно». Камила гордо вскидывает подбородок. «Причина отложить осмотры, правда, уважительная». «Интересно, что с ней такое?» «Я ведь сразу сказал, что надо подождать пару дней. Но Бринетка все равно попросилась посмотреть звери именно сегодня, как будто только для того, чтобы я ее поуговаривал подождать». Вывод напрашивается простой. Камиле хочется показать свою важность. Что ж, мне не жалко подыграть ей, тем более свою гордость она не выпячивает, а ведет себя вежливо и корректно. А обижать ее не хочется». «Все-таки девушка она привлекательная и приятно скрашивает своим присутствием наш досуг на школьных обедах». «Камила, обещаю не разочаровать тебя», – произношу, повернувшись к брюнетке. «К концу недели зверь уже должен быть готов. А через три недели можно уже отправлять Завра на передовую. Осыпь легко программируется, нужно только немного времени на укрепление закладок». «Поняла, Даня», – довольно улыбается Камила, перекинув ногу на ногу. «Спасибо за подробное объяснение». Вот и уделили гордости девушке Талику внимание. Теперь можно заняться фрикадельками со спагетти. Проходит обед, продолжаются уроки, а затем наступает время для охоты. К тому времени Сергей сообщает, что царские охотники нашли в канализации еще два выводка обезьянок крыс и теперь активно выкуривают зверей. Также продолжаются поиски других выводков. По-прежнему остается открытым вопрос, откуда грызуны набежали в город. Я беру на охоту всех своих питомцев. Шарика, шархана, зубастика. Также со мной вышли прогуляться змейка, лакомка, ну и Лена за компанию. Наш реал охоты – лес за городом. Вообще, сегодня я хотел погонять бигусов, но если нам попадутся обезьяны-крысы, то тоже неплохо. Приезжаем на пятерки черных фургонов, вместе с нами высыпаются 20 гвардейцев. Бойцы не будут охотиться, только оцепят территорию – чтобы никто из гражданских не забрел в наши временное охотничье угодья. Причина проста. Звери в боевом азарте, пускай даже выдрессированные звери, знаете ли, очень опасные и запросто могут задрать случайного человека. К тому же мы до сих пор прячем змейку от лишних глаз, и свидетели нам не нужны. Итак, я принимаюсь за поиски добычи. Шерстю лес на предмет чужеродного разума. Даня... Ко мне подходит Лена, держа на плече огромный двуручный меч. «Обнаружил кого-нибудь?» «За эти пару месяцев мы немного апгрейдили стиль боя моей девушки. Она ведь магнит, а значит, ей совсем несложно орудовать огромным волнистым фламбергом. В ее руках тяжелая железка сама машется, только подливая энергии. Зато теперь у меня появился спарринг-партнер по фехтованию». «Да, большая группа зверей в паре километров. Я задумываюсь». И это странно. Кто странного мазака? Рядом возникает змейка. Четырехрукая горгона просто прошла сквозь широкий дуб, возле которого я стою. За пару месяцев синяя хищница выучила великий и могучий. Не без моих внушений, понятно. Единственное, что жесткая гортань горгон все же искажает многие русские слова. Но змееволосая правда старается. И очень сильно расстраивается, когда ее не понимают. Поэтому мы с Леной и Лакомкой иногда делаем вид, что поняли ее, даже если это и не так. Намного проще в этом плане Лакомки в зверином обличье. Оборотница Ирабис издает звуки с помощью магии. «Странно то, что группа большая и слишком близко». Отвечаю. «Слишком близко», — повторяет за мной Шархан, не вникая в смысл слов. Шафрановый тигр улегся подле шарика и Лакомки, принявший облик снежного барса Ирабиса. Вверху на макушке дуба уселся зубастик, сложив перепончатые крылья. «Что будем делать?» Между делом спрашивает лакомка, вылизывая белую шерстку. «Может вызвать гвардейцев на подмогу, Даня?» Предлагает Лена, крепче сжимая фламберг. «Раз зверей правда много?» «Нет, это никуда не годится. Совсем в меня не верит. И все потому, что Ленка мало видела меня в деле. Да даже почти не видела». Подумаешь, пару раз на ее глазах я раскидал бандитов, ну и одному отмороженному магу запихнул ядовитый газ в глотку. Так это не в счет. Она до сих пор думает, что я обыкновенный телепат без доспеха, а значит, против мощных зверей мне не сдюжить. Но сегодня откроем девушке глаза. Давненько пора. «Мазака не нужна подмога», вставляет свое рычащее слово змейка, взметнув волосы змеи. «Мазака порфет всех. «Ты моя хорошая!» «Ну, здесь понятно. Чешуйчатая красавица на себе испытала силу моих атак». «Верно, змейка!» — усмехаюсь. «Сами порвем то стадо, заодно поглядим, кто это!» Подозреваю, что прикатила родня моих знакомых из канализации. «В головы тварим я залезть не могу, а обезьяна-крыса как раз ментально устойчивы». Ну и вдобавок, за теми же бигусами не водятся привычки собираться в большие стада. Мы выдвигаемся. Вперед на разведку отправляю зубастика, а вось что-нибудь углядит внизу между деревьями. Вскоре по пси-связи я получаю от дракона цветные картинки, ширудящие в кустах обезьяна-крысы. Значит, собираются не только под городом, но и вокруг. Откуда их столько взялось? Это же настоящее нашествие. Ни одна застава на аномалии не сообщала о прорыве волны грызунов. Мало того, эта порода, похожа совсем новая, неизученная. Как сказал Сергей по телефону, это что-то новенькое. А командир моей гвардии повидал не меньше Степана. «Готовься. Командую я, когда мы подбираемся совсем близко. Бой собираемся принимать на открытой поляне. Так зубастику удобнее атаковать». Ко мне подходит и раби с лакомкой и трется белоснежным боком о мое бедро. «Сколько всего врагов, Даня?» — утробно спрашивает гигантская кошка, шевеля усами антеннами. Твари где где-то штук пятьдесят». Задумчиво отвечаю и оглядываю позиции своих бойцов. «Лена, атакуй издалека, в рукопашку не лезь». «Поняла». Она послушно отходит, покачивая фламбергом. Обернувшись, замечает, что я остаюсь на передовой вместе со змейкой и спрашивает. «Даня, а как же ты сам?» Я подерусь в первых рядах. Отвечаю. «Мазака! Сирный воин!» Довольно скалится Гаргона, гордо поглядывая на меня. «Но ты же не ближник!» Растерянно произносит Лена. «У тебя же тоже нет доспеха!» «Это кто такое сказал?» Усмехаюсь. И в ту же секунду облачаюсь в облегающий доспех из тьмы. Лена замирает, удивленно вскрикнув. Она настолько сильно вылупляет глаза, что у меня возникает желание подставить ладони, вдруг выпадут. «Даня, как?» Пораженно выдыхает девушка и повторяет. «Как?» Позже объясню. Я выхватываю из воздуха черный, как совесть последнего отморозка клинок тьмы. Пока тебе хватит информации, что я и ближник, и дальник. «Это же не иллюзия!» Волнуется Лена, поджав губы. «Ты не пострадаешь?» Что ж, пока и не стоит рассчитывать на другую реакцию. Надо просто показать себя в деле, тогда она сама убедится и больше не будет задавать сомневающихся вопросов. «Скоро ты увидишь своими глазами. А пока подготовь оружие». «Есть!» — чеканит Лена, послушно взявшись за ум. Фламберг повисает перед ней в воздухе и расщепляется на сотни тонких острых лезвий, которые поворачиваются острыми концами в сторону леса. Готово к бою, мегамозг!» Отсчитывается девушка, выпрямившись. Молодец. Вот и славно, что опомнилось. Сейчас не время для расспросов. Пора звать наших противников. Приманкой выступает лакомка. Гигантская снежная кошка сигает в лес и скоро приводит поток рычащих грызунов. В ту же секунду поляну наполняют звуки боя. Первые ряды атакуем мы с Леной. Она прошивает нахлынувших обезьянок-рыс градом стальных осколков. Я использую тьму и фаерболы. Срабатывает просто отлично. Мрак слепит и дезориентирует, огонь сжигает. Еще и зубастик пикирует сверху прямо в кучу грызунов и раздавливает десяток точно. Ну а дальше обезьяна-крысы все же добираются до нас. Лакомка с шариком и шарханом рвут тварей на куски. Змейка выпускает медные когти и отправляет крысятину на ветчину. Ну и я шинкую зубастую стаю двумя резаками, мечом тьмы и псиклинком. Очень скоро бой завершается. Змейка довольно оглядывает горы уничтоженных тварей и что-то мурлычет себе под нос. Лакомка опять вылизывает себе шорстку. Я же невольно предаюсь ностальгии по былым временам. Раньше мы с Гришкой и Светкой также бегали по лесу и убивали зверей ради их мяса. Размах, конечно, был в разы меньше, чем сейчас. Наша троица никогда не противостояла орде тварей. Да и непонятно, годится ли мясо обезьянок крыс в пищу. Это еще нужно исследовать. Даня, ты правда овладел тьмой? Поражается Лена, мгновением руки, вынимая стальные лезвия из звериных туш и собирая их воедино обратно в огроменный фламберг. Конечно! Фыркает змейка, мазака меня победить! Без доспеха никак! Ай, да наш, Даня! Улыбается лаком кошачьей улыбкой. Зальстили меня, красотки. Аж весь горю под шлемом. Шутка. Конечно, овладел. Я развоплощаю доспех, но все подробности потом. Останавливаю девушку, а то она уже готова вывалить на меня поток. А почему, а как? К нам движется кто-то здоровый. Все, приготовиться к бою. Фака! Ругается змейка, только что вытеревшая тряпочкой медные когти. Гость появляется неожиданно. Но помимо его появления есть кое-что еще странное. Я даже включаю сознание сканера, чтобы убедиться. Да, действительно, в глубине леса ощущается мощнейший выброс энергии. Это не астральный карман, что-то совсем другое. Энергия магическая, а не псионическая. Тут мне вспоминается отрывок из учебника по метафизике. Выплеск большого объема магической энергии сопровождает любые изменения в структуре аномалии, от появления до масштабирующих коррекций и, наконец, схлопывания. «Да ну!» «Нет, не может быть. Мне просто кажется. Не может под Будовском открыться аномалия. Ведь не может же!»